Глава 8. На улице стоял крепкий мороз. Маргарита сделала несколько шагов и покачнулась. Порывы ледяного ветра грозили сбить с ног. Девушка едва не упала, если бы не твёрдая мужская рука. Неужели опять Макс? Давай провожу, подняв взгляд на говорившего, она помотала головой. Оставь меня наконец в покое, не то я вызову полицию. Да выслушай же. У меня здесь такси, тебе нечего бояться. Он настойчиво потянул её к жёлтой машине. Пусти. Бессоннова попыталась вырваться, но снова чуть не упала и сама не поняла, как очутилась в салоне автомобиля. "Помогите!" крикнула она, когда Макс уселся рядом. К ней обернулся таксист. "Меня предупредили, что это розыгрыш. Никто тебя не похищает. Я просто подброшу тебя до дома", хмыкнул Макс. Бессоннова нахмурилась. "Против моей воли, не хочу, чтобы ты себе всё отморозила". Езвительный ответ крутился у неё на языке, но увидев странное выражение лица собеседника, она поджала губы. Ну что, едем? Таксист включил мотор. Какой адрес? Подвезите меня до ближайшего метро. Машина тронулась. Девушка откинулась на сиденье и искоса посмотрела на Макса. Чего ты от меня хочешь? Вместо ответа он вытащил из кармана рукавицы и протянул ей. Держи, растеряха, в кафе оставила. Спасибо. Это всё? Макс развернулся так, чтобы Маргарита могла лучше видеть его лицо. Смуглая искула резко контрастировали со светлыми волосами и голубыми глазами. Неужели этот не похожий на неё человек может оказаться братом? Вряд ли. Наверное, на лице отразилось то, что она думает, потому что голос мужчины прозвучал серьёзно и озабоченно. Послушай, это важно. Я не от Вронского. Он даже не знает, что я здесь. Услышанное только подстегнуло её подозрение. Маргарита откашлялась. Что вам обоим от меня нужно? Хочу поговорить о твоём детстве. Что ты помнишь? Какой они имеют право врываться в её жизнь? Ничего она ему не расскажет. «Считаешь меня слишком наглым?» Настойчиво продолжал Макс. «Я ведь не прошу о многом!» Маргарита смотрела в окно. «Как бы не проехать метро?» «Давай встретимся. Поужинаем где-нибудь. Я расскажу о своей семье». Внутренний голос хмыкнул. «Не очень похоже на то, что Макс маньяк. Хотя, кто его знает?» Бессонова в раздумьях вертела в руках перчатки. Понятно было лишь одно. Если снова сказать «нет», мужчина наверняка не отвяжется. «Ладно, я подумаю. По-другому ты не отстанешь». Наконец пробормотала она: "Так-то лучше". Его тон снова сменился на шутливый, и в ней поднялось раздражение. Придумали какой-то дурацкий розыгрыш, а она как дурочка повелась. За окном быстро пролетали пустые переулки. Машин было мало, людей ещё меньше. Все попрятались от холода. Может, пускай довезут её до дома. Но в ней всподняло голво упорства. Она не станет признавать свою слабость. "Остановите на следующем светофоре", обратилась девушка к водителю. Макс вышел первым и помог ей выбраться из машины. "До завтра, Маргарита. Встречу тебя после работы. Посмотрим. Я ещё не дала согласия". Девушка направилась к метро, проклиная тот день, когда решила пойти в клуб на поиски приключений. Вот что делать с этим навязчивым американцем? Ведь он наверняка уже знает, где она живёт. Может, всё-таки позвонить в полицию и взять несколько дней в счёт отпуска? Но встреча тем не менее состоялась. Маргарита ворочилась всю ночь с боку на бок, не в силах уснуть. Фотография женщины на столике не давала ей покоя. Чтобы окончательно разобраться в происходящем, девушка решила принять предложение Макса. Едва дождавшись конца рабочего дня, она выскочила на улицу, где её уже поджидал на такси Клёнов с букетом белых роз. А ещё через 10 минут они подъехали к ресторану. "Куда ты меня привёз?" Маргарита подняла бровь, разглядывая вывеску. "Мамамие? Тебе ведь нравится итальянская кухня", посхватился мужчина, подавая ей руку. В животе бессонно вой заурчало, и она неожиданно для себя рассмеялась. Сейчас мне кажется, что я люблю все кухни на свете. Внутри ресторан оказался очень уютный и довольно просторный. Их усадили за столик у окна. Официант бросился переставлять стаканы и приборы, а затем оставил их наедине. Макс отставил приборы и посмотрел на Маргариту. Что ты будешь? Я знаток итальянской кухни, могу подсказать. Девушка подняла бровь. Тогда удиви меня. Закажи самое необычное блюдо. Очень хорошо. Макс потёр руки. Бессонова решила перейти к делу. Ничего тянуть кота за хвост. Скрестив руки на груди, она посмотрела на собеседника. Эта история, мне кажется, неправдоподобна. Ну, не верю я в такие совпадения, понимаешь? Блондин понимающе улыбнулся. Знаю, в это сложно поверить, но тем не менее я уверен, что именно ты моя пропавшая сестра. Девушка вздохнула. Объясни мне непонятливый. Если ты приёмный сын Клёновых, значит, мы родные брат и сестра? Макс принялся терпеливо разъяснять. Нет, Рид. К сожалению, не родные. Родители долго не могли иметь детей, поэтому решили взять малыша из дома малютки. Выбрали меня, самого маленького и болезненного. Мне тогда был годик. Я и понятия не имел, что не родной сын до самой смерти матери. Они меня любили, заботились. Мне уже было 7, когда родилась ты. Родители посчитали это чудом из чудес и назвали тебя Кристина. Приехавшие из штатов родственники называли тебя малышка Крис. Маргарита задумчиво крутила в руках бокал с апельсиновым соком. Ты была такой хорошенькой, что соседи приходили посмотреть. Золотистые волосы, синие глаза, ямочки на щёчках. Когда отец показывал на работе твою фотку, все спрашивали: "А разве такие дети бывают?" Он говорил очень убедительно. Вряд ли эта история была придумана. Девочку похитили, но одного внешнего сходства мало. Хотя Бессонова отставила бокал и посмотрела на собеседника. А фотка-то осталась. На смоблом лице мужчины заиграла белозубая улыбка. Конечно, у нас много твоих фотографий и видео есть. Я вообще хорошо тебя помню. Ты была как кукла, только живая. Играл с тобой, катал в коляске и на лошадке. Помню, как купали тебя с мамой, спать укладывали. Появление официанта с закусками прервало разговор. Но как только они остались наедине, Макс продолжил. А потом, когда тебе исполнился годик, произошло это. Я был в школе, родители на работе, а ты с няней оставалась. Девушку убили, тебя похитили. Он покачал головой. Кто только тебя не искал. И полиция, тогда была милиция, и ФСБ, и частные сыщики, безрезультатно. Мы переехали в Штаты, но они не переставали вести поиски. 19 лет уже прошло. Сердце Маргариты забилось сильнее. По возрасту тоже сходится. Возможно ли, что она и есть украденная дочь? Расскажи о своей семье. Тёплая ладонь Макса легла поверх её, и в этот раз девушка не сбросила его руку. Я не помню маму. Голос дрожал от волнения. Вернее, настоящую мать. Я дедамавка меня удочерила очень хорошая бездетная семья, когда мне было 4. Она почувствовала, как на приглась рука собеседника. Маргарита, сколько тебе лет? 20. Вот видишь, всё совпадает. Ты и есть пропавшая дочь Клёновых, моя сводная сестра. Из кармана полушубка полилась телефонная трель, но Бессоннова проигнорировала звонок. Господи, Макс, она облизала внезапно пересохшие губы. Расскажи мне о родителях. Лицо мужчины помрачнело. Мама погибла 10 лет назад, её сбила машина. Отец долго не мог оправиться. У них был счастливый брак, любили друг друга до последней минуты. Папа владели с крупной продовольственной компанией, вернулся к бизнесу лишь через 3 года, а ещё через 5 лет опять впал в депрессию. Жизнь ему казалась бессмысленной. Единственная дочь пропала, любимая женщина погибла, он пытался покончить с собой. Маргарита слушала, широко открыв глаза. Ей по-прежнему всё казалось слишком невероятным, чтобы быть правдой. И тем не менее, и снова раздался звонок. Бессоново вытащила телефон, распознав трель. "Даш, у меня всё в порядке. Задержусь немного. Пригласили поужинать в ресторан". Убрав сотовый, девушка встретилась взглядом с Максом. Подруга беспокоится. Он продолжал смотреть внимательно и взволнованно, так что Маргарита совсем растерялась. "Господи, этот мужчина мог быть её братом". В глазах защепало. Теперь, возможно, у нее есть настоящая семья. Мы обязательно узнаем всю правду. Казалось, он читал ее мысли. Если ты на самом деле дочь моих приемных родителей, то я твой сводный брат. У Маргариты снова заурчала в животе. Услышав это, Макс указал на расставленные блюда. Давай есть.